Глава двадцать Кажется, у меня развивается так называемый синдром самозванца. Вот не верится мне, что я своими, скажем прямо, невеликими действиями заработала на дворянство. Впрочем, орден мне все же вручили, хотя я до последнего сомневалась. И даже губернатор ничего не сказал по этому поводу и не показал ни малейшего пренебрежения. Только поздравил довольно скупо. Но он так не только со мной. Он вообще всем своим видом демонстрировал, что его быть тут не должно. Но он вынужден выполнять волю высокого руководства. В общем, награждение прошло быстро и по-деловому. «Ты довольна?» — спросил Алек, пока я рассматривала ленту с орденом. «Да как тебе сказать?» «Они не могли тебе дать наследное дворянство. Мою заминку он понял иначе. Ты, безусловно, много сделала для расследования. Но для наследного это всё же мало». «Я вот и пытаюсь понять, что такого я сделала, что мне дали такую высокую награду. Мне кажется, я её не совсем заслужила, и мне её дали авансом. А я не люблю быть должной. Особенно, когда не понимаю, что, кому и сколько я должна». «Ах, вот в чём дело», — Алик хмыкнул. «Я предлагаю отметить твоё награждение в кафе. Обычно губернатор в честь награждённых устраивает приём, но теперь ему не до этого. У него двоих помощников арестовали». Да и сам он вряд ли усидит на месте. Да? А то, я думаю, какой-то он нерадостный. Ну, вот так. Мужчина развёл руками, будто это он виноват, что мы нормально не отмечали награждение. О, кстати. Алика, я тебя поздравляю. Он тоже получил орден Десса, только второй степени. Предлагаю поздравить друг друга совместным походом в кафе. Усмехнулся мужчина и, наклонившись, меня поцеловал. Точнее, даже чмокнул в губы. Не возражаю улыбнулась я. Мы отделились от основной группы награждённых, которая тоже куда-то собиралась идти отмечать. Но там в основном были столичные сотрудники службы магической безопасности. Ни меня, ни Алика они не знали и, соответственно, не звали. Вернее, с Зейром они были, конечно, знакомы, но шапошно, ведь он сюда перевёлся недавно и только под одно задание, как я теперь знала. Хоть он и планировал задержаться в академии, это не было его постоянным назначением. «В отличие от Подгорной. Не расскажешь, куда ты пропал?» Спросила я, когда мы разместились за столиком небольшого уютного ресторана категории, которую я не могла бы себе позволить. Но сегодня меня пригласил Алик. Я в кои-то веки решила поступить со своими принципами. Всю неделю ловили преступников. Всё новых и новых. Так быстро удалось вытрясти информацию из подозреваемых? «С помощью менталистов-то это было несложно», усмехнулся он. Но всё равно, неделя это совсем немного. Сотрудники Ордена есть практически во всех более-менее крупных городах, во всех странах. Так что, как только менталист узнавал имя и адрес, по артефакту связывались с соответствующим городом и преступника хватали. И так далее по цепочке. Где на местах не было менталистов, были эмпаты. Так что всё получилось быстро. И многих арестовали. На данный момент уже порядка 120 человек. Сейчас всё немного притормозилось, но только потому, что менталистам нужен отдых. Да и те, кто остался на свободе, успели попрятаться. Но основной костяк мы взяли. Это только здесь? Артефакторы-то взяли? Я что-то Рена Марча не успела спросить. Нет, не только здесь. Это по тем четырём государствам, где были обнаружены эти деятели. Артефактора, к огромному сожалению, взять живым не удалось. Он подорвал себя вместе со всеми артефактами, когда понял, что окружён. «Он точно не мог уйти?» — нахмурилась я. «Нет, это практически исключено. Его логово находилось в Великой Пустыне, пусть и на самой окраине этой зоны, но её эманации ему не дали бы перенестись порталом. Насколько вы знаете, всё же он гениальный артефактор и сделал много игрушек, о которых вы раньше не слышали. В принципе, я с тобой согласен, но Марча Гош в один голос утверждает, что это невозможно». «Они все же в артефакторике разбираются лучше меня. А остальные страны?» «Про них ничего не известно». «Но ни один из пойманных преступников под ментальным воздействием не признался, что контактировал хоть с кем-то из этих государств». «Эх, спросить бы это у артефактора. От него мало что осталось. Некромант не поднимет. Все же что-то осталось? Как идентифицировали?» «Целители Ордена говорят, что это он». Я в их методике не углублялся, но они уверены. Я внимательно посмотрела на Алика. А что, сразу это нельзя было сказать? Нужно обязательно подождать, пока я напридумываю бредовой теории. Впрочем, Зеер не выглядел уверенным в своих словах. Если у него остались сомнения, значит, нет стопроцентной гарантии в этой идентификации. «Ладно, ладно, я понял», — рассмеялся Алик. «Только не смотри на меня так». «А скажи, почему надо было награждать так рано?» Решила я прояснить ещё один момент. Потому что сейчас тут находятся те, кто принимал основное участие. Не все, конечно, но это большая часть тех, кто работал над расследованием. Но скоро все разъедутся кто куда. Мы с тобой, например, уезжаем в Подгорную. Ты туда только через два месяца едешь. Ну так я же не здесь буду эти два месяца коротать. За главного от Ордена остаётся Марч. Теперь он будет куратором Академии на новом месте» гоша моли уезжают в южную потому что беременной женщине не место в чистом поле в которое в скорости переселит столичную академию тебе не жаль расставаться с ними спросила я аккуратно если ты спрашиваешь про Мали, — усмехнулся зейр сразу поняв куда я клоню то я рад за нее поверю нее и гоша гораздо больше общего чем у нас с ней честно говоря мне так не показалось не ревной между нами давно все кончено он взял мою руку в свои а вот между нами всё только начинается. По крайней мере, я на это надеюсь. И теперь ты отговориться не сможешь». «Отговориться?» «Но тебя же волновала разница в нашем положении». Он пожал плечами. «Так, постой-ка. А это не благодаря тебе я получила орден, которого не заслужила. Мне лестно, конечно, что ты думаешь, что я такое могу. Но нет, не могу. И зря ты принижаешь свои заслуги». Именно на твоих находках и теориях было основано все наше расследование. Напомню, что до тебя у нас несколько лет не было никаких зацепок. Вы просто это особо и не расследовали. А мне повезло, что я нашла тогда лесу. Везение — это тоже дар богов. Хмыкнул он. Смотри, ты скиталица, в своем мире имевшая хорошее образование, статусную профессию в будущем и высокое положение. Ты целеустремленная, умная, тебе благоволит богиня. Она даровала тебе очень полезный дар, хоть ты и не давала никаких обетов. Просто тебе он понадобился, и она его дала. Всё-таки Аня. Да, вероятнее всего. На подобные вопросы она не отвечает, поскольку это не насущная необходимость, а простое человеческое любопытство. Но по косвенным признакам она. По каким это? Прости, Алик покачал головой. Этого я, непосвященной, сказать не могу» так что ты зря думаешь, что не заслужила награду». но не такую же. Я читала, что надо сделать, чтобы получить дворянство». «Ах, это...» Мужчина рассмеялся. «Это нереальный перечень для тех, кто просто хочет дворянство просто само по себе и идёт на пролом. Отсеивает тех, кто не соответствует, и тех, кто не совсем уверен, что ему это надо. А так-то его получить несложно, если есть за что его дать. А если я тоже не уверена, что оно мне надо?» Тогда просто не подаёшь заявку в дворянский совет. Чтобы её подать, у тебя есть полгода. Но советую сделать это сейчас, потому что из Подгорной просто так в обитаемые земли не попасть. Но учти, если откажешься, такой поступок навсегда перечеркнёт саму возможность подачи заявления. Дважды никому не предлагают. Ты ведь не собираешься делать такую глупость? Нет, конечно. Покачала головой я и улыбнулась. А грамотно всё придумано. «Если бы я взяла деньги, это навсегда бы закрыло мне возможность стать дворянкой». «Разумеется, об этом меня не предупредили. Умный сам поймёт. А тупому дворянство ни к чему. Его коровы в поле ждут не дождутся. Его уровень. Сходишь со мной? Я знаю, это для тебя важно». Алик погладил своими пальцами мою ладонь. «Но, прости. Сегодня ночью я уезжаю. И увидимся мы теперь, скорее всего, только в Подгорной. А что?» «Можем и не видеться?» — встревожилась я. «Что, если тебя передумают переводить?» «Не волнуйся, перевод уже подписан. Моё дело, оно как раз и займёт полтора, максимум два месяца». «Это опасно? Будешь ловить разбежавшихся преступников?» «Нет, у меня дела в главном храме Ании, плюс я должен присутствовать на суде». «А он не тут будет?» «Нет, возить преступников туда-сюда опасно. Их могут попытаться отбить». Так что, вероятнее всего, суд будет проходить прямо в стенах замка Плия. Это наша главная тюрьма для самых опасных магически одаренных преступников. И он находится недалеко от главного храма Ании, так что буду мотаться туда-сюда. А мои показания не нужны? Мы не хотим сильно афишировать твое участие в расследовании. Тогда поздно. Если хотели сохранить все в тайне, меня не стоило награждать, по крайней мере, публично. «Да, это было продумано не очень хорошо», — хмыкнул Алик. «Но Рен-губернатор не знает, за что тебя наградили. Ему никто такой информации не предоставил. По косвенным признакам нас, конечно, можно было связать, если задаться такой целью. Королевская служба дознания знает ещё. Они тоже не горят желанием озвучивать, что значительный вклад внесла простая гражданская студентка. От них на процессе будет выступать Прир. «Нейт там действительно служит?» Но он же студент. Нейт Прир, 18 лет от роду, действительно студент Южной Академии. А, а с тобой учился Мадди Прир. Он находился под личиной своего младшего брата. У них 7 лет разницы. Я ведь знала, что он старше, чем выглядит. Так, постой. Ты знал? Уверял ведь меня, что он простой студент. Я не мог тебе сказать извини. Он тут вообще находился по другому поводу, связанному с Академией лишь частично. Но ему пришлось подключиться к нашему расследованию. Ты можешь сказать теперь, что за дело? Уэлчи. Он расследовал её злоупотребление. Кстати, когда приедешь в Подгорную, рекомендую пройти исследование на артефакте ещё раз. Я же говорил, что ты сильнее, чем показал местный артефакт. Вернее, чем сказал Уэлчи, поправила я. Ведь что там он на самом деле показал, я не знаю. Но зачем? Чтобы отправлять талантливых людей на нужные факультеты а потом пристраивать по своим друзьям и знакомым. Не за бесплатно, разумеется. Простая коррупция? Именно. Так что Мади расследовал её махинации, а в результате вынужден был помочь нам. Людей ордена ведь в столице было немного, зато королевских гвардейцев достаточно. Ему не дашь на вид 25-26 лет. Артефакт. Братья на самом деле очень похожи. Не копии. Но артефакту нужно было лишь слегка изменить внешность, это несложно. «С ума сойти! Я ведь действительно догадалась!» «Я ведь говорил, что ты умная», — хмыкнул Алик. «И что теперь?» «Я уеду разбираться с делами Ордена и Судом, а тебе нужно подать заявку на дворянство, дождаться решения, не думаю, что это займёт много времени, и отправляться в Подгорную. Кстати, очень советую большую часть пути проделать на пароходе. Всё же в последнее время на дорогах стало опасно. Да не можем мы быть полностью уверены, что о тебе не знают и не захотят отомстить. Могу дать денег на билет. «Не оскорбляй меня», — возмутилась я. «Уж на билет-то деньги у меня точно есть». «Не буду, извини», — примирительно улыбнулся он. «Зато буду по тебе очень скучать». «Я тоже. Приезжай скорее. Я буду очень ждать», — ответила я и отвернулась потому что защипала в носу. Провожать его я не пошла, мы попрощались ещё до заката. Алик очень просил, чтобы сейчас, пока он не может меня прикрыть, я не ходила одна по темноте. Конечно, с этими всеми новостями было уже особенно не до учёбы, но я всё же старалась не пропускать те занятия, которые ещё остались. Мне же ещё учиться в Подгорной, не хотелось бы там выглядеть плохо на фоне остальных. Так что на следующий день Я дисциплинированно пошла на учебу, хотя было очень грустно на самом деле, потому что я осталась, по сути, одна. Алик уехал, правда. Я еще не успела это осознать и соскучиться, а в вот в группе дела обстояли более чем наглядно. Из трех групп рунологов на данный момент остались неполные две, в которых занимались в основном контрактники. Из моей старой группы были и вовсе только они. Кэл отбыл в Южную, Хина отправилась следом. Тэна и Эсси уехали в Подгорную. Правда, с ними я скоро увижусь. Марик Соло, наш заместитель старосты. Сегодня утром Мот был вахон Ахон. А Нейт, точнее Мади, как я сейчас знаю, и вовсе пропал вместе с Уэлчи. Думаю, её всё же арестовали, а он уехал с ней. И даже не попрощался. Правильно, кто мы такие, что нам ещё что-то говорить? Немного обидно. У нас сегодня было ровно две лекции, так что после обеда я поехала в город. Мне надо было решить вопросы с дворянским советом. Я предполагала, что они работают не каждый день, но, как оказалось, документы они принимают ежедневно. Хорошо, что я взяла всё с собой. «Долго будут рассматривать мой вопрос?» — спросила я у клерка, молодой Рены, которая, видимо, очень гордилась своей должностью и работой, потому что на подобных мне посетителей, в её понимании, она смотрела очень свысока. Тем не менее, документы приняла, Бланк заявление выдала и даже проконсультировала, как его правильно заполнить. А что она там обо мне думает, это без разницы. Мне нужно, чтобы дело было сделано, и всё. До трёх недель обычно. Впрочем, если ответ будет отрицательным, то пришлют письмо уже через неделю. «Куда пришлют? На адрес академии?» — уточнила я. Прикидывая, что мне оказывается ещё три недели тут куковать. Я-то надеялась уже максимум дней через десять отправиться в путь. Впрочем, могло быть и хуже. Например, вопрос мог рассматриваться несколько месяцев. «Именно. У вас ведь другого дома нет?» «Уколола всё-таки. Но надо потерпеть. Уже очень скоро в подобных местах со мной будут говорить как с равной, вне зависимости от того, есть у меня дом или нет». «Хорошо, пусть будет Академия», — согласилась я, предоставляя обратный адрес. В конце концов, несмотря на полнейший бедлам, У нас творящийся почта работала исправно. По крайней мере, из Подгорной мне вполне себе доходили письма. Кстати, об этом. Надо у них уточнить, когда они всё-таки меня ждут. Потом у меня ведь есть ещё банковская ячейка и вклад. Ячейку я трогать не собиралась. Точнее, хотела забрать артефакты и кое-что из книг. Хотя о паронологии там было мало всего. Но вот как раз ту парочку и возьму. А что касается денег, первоначально план был такой. На первое время мне хватит накопления от работы с Зоей, а к вкладу у меня будет доступ в банке ближайшего города. Там до этого города ещё ехать, конечно, но тащить всё с собой мне тоже не хотелось. Мало того, что дорога дальняя, так и там ещё неизвестно, какие условия. За следующие две недели я активно готовилась к отъезду. Мне было что готовить, потому что нужно было запастись нормальной обувью и одеждой. Насколько я могла понять, места там суровые. В кокетливых платьях не походишь. Да и просто там смотаться в город, пройтись по магазинам не выйдет. Так что мой первоначальный план почти сразу провалился. Пришлось залезть в заначку в банке. Иначе ехать пришлось бы вообще без денег. И мне это совершенно не понравилось. Если тут у меня были намётки, как заработать, да хотя бы тоже артефактное производство, то что будет в Подгорной — вопрос открытый. Хорошо, если удастся взять учеников. Но там у меня нет репутации знакомств. Да и может, там нормально учат? Маловероятно, конечно, но вдруг... За это время я ещё старалась максимально подтянуться в плане занятий. Заполнить все пробелы из-за прогулов. Но всё осложнялось тем, что нам сейчас преподавали практически только теорию. А у меня-то проблемы больше с практикой. Теорию я и сама могу выучить. Но всему приходит конец. И ровно через две недели Мне пришло письмо о том, что мне присвоено ненаследное, личное дворянство. Вот так обыденно я и стала аристократкой. Поздравили меня только письменно, никаких торжественных церемоний. В академии я тоже решила никому ничего не говорить. Зачем? Чтобы люди поздравляли, а сами захлебывались от зависти? А я же эмпат. К чему мне эти неприятные эмоции? К тому же мне ещё думать придётся, как это всё объяснить эйси и тейне Всю правду-то им говорить нельзя. Но про орден придётся сказать, иначе непонятно, с какой стати я получила дворянство. В общем, лучше потом с Аликом отмечу. Так что, получив ответ из дворянского совета, я начала собираться в дорогу. Купила билет на пароход в четырёхместную женскую каюту выше ватерлинии. Так себе условия, конечно. Но придётся потерпеть. В конце концов, это практически как купе. Плыть два дня, так что не успею сильно устать. «Хорошо еще, что рощу мы заденем лишь по касательной, и только днем. А то вдруг у меня ночью случайно упадут щиты, я всей своей эмпатией что-то почувствую. Нет уж». алекс сказал, что там нельзя раскрываться, и я не буду экспериментировать. Большую часть пути в каюте я провела одна. Поздняя осень — не то время, когда много путешественников. Хотя, надо сказать, что на проходе еще были наши. Трое парней-контрактников с боевого факультета которые тоже перевелись. Я с ними была незнакома, но мы успели немного пообщаться. Оказалось, что подгорная почему-то не берет к себе никого старше второго курса. Среди ребят как раз было двое с первого и один со второго. Почему так, они не знают, но я, кажется, догадываюсь. Эта академия выбирает только лучших. Тех, кто способен показывать хорошие результаты. Возможно, даже у них какие-то другие критерии и способы обучения а тех, кто старше второго курса, пришлось бы слишком сильно переучивать. Пароход прибыл рано утром, и мы все вместе пошли искать дилижанс, который и отвезет нас в поселок около Подгорной. Ну как около? Там еще полдня ехать. Станция нашлась быстро, благо городок был небольшой, и уже через час, успев даже поесть, мы все вчетвером тряслись на моторизированном драндулете по проселочной дороге. Добрались в посёлок только ближе к вечеру. Тут была другая атмосфера. Не такая, как в столице. С наступлением сумерек на улицах уже почти не было людей. Как будто в прошлое окунулась Подумать только. Ещё совсем недавно, меньше пяти месяцев назад, я отправилась в дальнюю дорогу в столицу, не имея за душой ничего. Я не знала этого мира. Не знала, как сложится моя дальнейшая жизнь. А теперь я дворянка, у меня есть кое-какие деньги, и вещи в распахшем чемодане, который я еле волоку. Ещё у меня есть любимый человек, который скоро будет со мной. Впрочем, моё дворянство не помогло снять приличный номер по причине отсутствия здесь нормальных гостиниц. Имелся лишь постоялый двор, чем-то напоминающий тот в роще, где на нас в первый раз напали твари-мглы. Так что я всю ночь просыпалась от каждого шороха, хотя всё было спокойно. Тут до рощи километров двадцать по прямой. Немного, но и немало. А утром мы погрузились в грузовой дилежанс, который принадлежал Академии. Он приезжал раз в неделю за продуктами, а заодно подбирал тех, кому надо было добраться туда или оттуда. Ради четырёх студентов большой пассажирский гонять не стали. К тому же это только я предупредила, что приеду за пару дней до выезда, написав письмо. А вот парни только получили подтверждение, что их берут, и не потрудились оповестить, когда прибудут. В Подгорную мы приехали уже после обеда, и как раз увидели тот момент, когда студенты в форменных кителях расходятся по занятиям. Эта академия существенно отличалась от нашей столичной. Во-первых, студентам тут полагалась форма. Во-вторых, ходили они чуть ли не с Сама же она состояла из двух зданий — огромного учебного корпуса и не меньшей казармы, которые стояли друг напротив друга по краям плато а в центре находились полигоны для тренировок. Здесь у аристократов и богатеньких деток не было отдельных корпусов. Разделялись только комнаты уровнем комфорта. Мне, как дворянке, достались апартаменты на четвертом этаже, которые состояли из небольшой прихожей, спальни и собственной душевой. В принципе, тут было все, что нужно для хорошей учебы. Удобная кровать, от подобной за месяцы жизни тут я уже порядком отвыкла, письменный стол, шкаф, Даже туалетный столик с зеркалом — чистая роскошь. А ещё тут было нормальное освещение и тепло. В академии было отопление. И даже несмотря на то, что окно у меня выходило на обрыв плато с совершенно головокружительным видом, законопачено оно было так хорошо, что от него не дуло. Теперь мне предстояло встать на довольствие, как это тут называется. Получить форменную одежду, учебники, прикрепиться к столу в столовой. А ещё пройти повторную проверку на артефакте. Именно с него я и начала. И показал он значение и 4,7 в силе. Контроль тоже подрос, но этого я ожидала. Это так и должно было быть по мере освоения дара. Однако цифра силы меняться не должна, а у меня разница была почти в целую единицу. Выходит, что Алик был прав. И я действительно не самый слабый маг. Эх, как же я по нему скучаю. Даже учитывая то, что у меня полно забот с привыканием к новому месту, новому ритму учебы и жизни, нет-нет, да и вспоминаю о нем, сидя, например, в библиотеке. Считаю дни до того, как он приедет.